Есть ли у кого что спросить? Случилось однажды так, что один человек пришел к Будде, когда тот умер. За тридцать лет Будда восемь раз проходил через его город, а человек ни разу не удосужился подойти к Будде. Он всё откладывал, откладывал, как-то делают все на свете из-за занятости, занятия без дел. Он держал небольшой магазин, и ему приходилось поддерживать свою маленькую семью. То приходил гость, то перед самым закрытием являлся неожиданный покупатель. И когда заканчивались дела, проповедь тоже заканчивалась. И так было в течение тридцати лет, много раз, то одно, то другое, то третье. И в тот день, когда он услышал, что Будда умер, он побежал к нему. Он закрыл свой магазин средь бела дня и побежал туда, где был Будда. А там он принялся плакать и кричать, потому что Будда ушел, сказав последнее «простите» людям. Он трижды перед этим спрашивал, есть ли у кого что спросить. Они все кричали и плакали, и спрашивать было просто некому, Задав свой вопрос трижды, Будда лег под деревом, закрыл глаза и приготовился к последнему путешествию. И в этот момент прибежал тот человек и сказал, «Не останавливайте меня! Дайте спросить мне у него! Дайте мне подойти к нему!» «Ананда», ученик Будды, сказал ему, «Я узнал тебя! Мы проходили за все время...» «Восемь раз через твой город. Будда говорил в твоем городе. Что ж ты не нашел тогда времени, чтобы прийти к нему? Где ты тогда был?» И он ответил, «Что я мог поделать? То моя жена была беременна, то ребенок болел, то приходили гости, то покупатели, и я все не мог прийти. А теперь, когда я пришел, не останавливайте меня!» Ананда ответил, Теперь поздно, и мы уже не в силах попросить его вернуться, ибо он ушел в это. Но Будда все слышал и, вернувшись в свое тело, сказал, «Ананда, не мешай ему, иначе останется на мне пятном, что пока я еще был почти жив, человек постучался ко мне в дверь, а я не открыл и не захотел помочь ему». Будда спросил у человека, «Ну, чего ты хочешь? Что у тебя за вопрос? Чего ты ищешь?» И человек задал ему много вопросов и Будда ответил ему. Но никто больше не слышал об этом человеке. Он не стал просветленным. Он вернулся в свой городок, к своему магазину, своей жене, своим покупателям.